32. -е. Да, Лариса Витальевна, конечно. Голос Маринки мягкий и приятный, словно ручеёк льётся, прямо в уши моей маме. Ну да, у нас тема сложная, и внезапно преподаватель дал задание: если сделаем, то стипендию повышенную могут дать. Да, я тоже хочу. У меня мама в деревне, а папа умер. Она очень натурально печалится, чуть ли не всхлипывает, а затем продолжает, подрагивающим от волнения голоском. У меня комната. Нет, не в общежитии. Ну что вы, там один сплошной разврат. Нельзя хорошей девушке там. Конечно, согласна с вами. Думаю, слишком поздно будет. На такси. Ой, спасибо вам. Спасибо раз спасибо. Да, передаю. Она передаёт мне трубку и делает страшные глаза, типа «не лажани сейчас». Уф. Выдыхаю, подношу трубку к уху. «Это точно необходимо?» Голос мамы всё равно звучит довольно скептически. «Да, мам». Мямлю я и отворачиваюсь от многозначительно сигналищей мне Маринки. Всё равно сыграть голосом так, как она, точно не смогу. И пытаться не стоит даже. «Ну, ладно. Не нравится мне это всё. И папа будет против». Бормочет мама, но я её перебиваю радостным. «Спасибо, мам. Я постараюсь побыстрее». «Деньги на такси есть у тебя?» «Да». «Ну, смотри. Постарайся не затянуть». «Ага, пока, мам». Кладу трубку, выдыхаю, смотрю на довольную рожицу Маринки. «Слушай, ну ты и мямля!» — смеётся она. «Никогда бы не подумала». «Да ну тебя!» — вздыхаю я. «Спасибо». «Да вообще не вопрос!» — бодро трахтит Маринка. «У меня же свой шкурный интерес. Я ради встречи с тигром всё, что хочешь, сделаю». «Ладно, погнали в общагу, посмотрим, как тебя переодеть». Мы выдвигаемся в сторону общаги, благо ехать до неё не надо, всего лишь несколько дворов пройти. По пути Маринка рот не закрывает, болтая обо всём на свете. И я ловлю себя на том, что как-то даже увлекаюсь этим незатейливым общением». У меня практически нет знакомых девчонок, с кем можно было бы вот так весело провести время. В школе меня сторонились, потому что замкнутая заучка. Гулять я ни с кем не ходила. После занятий сразу домой шла, и только с Тошкой пересекались, да и то лишь потому, что в одном подъезде жили. Вот и приходилось лишь со стороны наблюдать за тем, как весело щебечут одноклассницы на переменах, как договариваются пойти куда-то вместе после уроков, как обсуждают парней и вписки. Не то чтобы мне этого всего хотелось, но иногда я завидовала, да. И вот теперь ловлю себя на ощущении, что буквально добираю эмоции, недополученные в школе. Это так интересно. Мне, конечно, говорили, что жизнь моя изменится после поступления в универ, но я никогда бы не подумала, что настолько. В общаге Маринка, быстренько соорудив нам на перекус по бутеру с колбасой и сыром, вываливает на кровать весь свой гардероб и принимается в нем активно рыться, выискивая самые подходящие, по ее мнению, вещи. Я внимательно наблюдаю и только успеваю отказываться от чересчур откровенных мини и топиков. Мне рубашка нужна, Марин. Обычная белая рубашка. Девочка, с которой она живёт в одной комнате, Ира, наблюдает за нами с плохо скрываемой завистью. «Девки!» — периодически нудит она тоскливо. «А точно нельзя с вами, а? Ну, девки!» Но я решительно мотаю головой. Я и насчёт Маринки-то не уверена вообще, а тут ещё кто-то на хвост упадёт. Сашка посмотрит на куриный выводок, который за мной увяжется, если слабину дам, и всё. Выкинет меня из группы. А я только-только маленький глоток свободы сделала. Скорость и лёгкость, с которой Маринка прикрыла меня перед мамой, длина лапши, навешанной на уши родительницы, впечатлила. И нет, совесть меня вообще не мучает. Наоборот, посматриваю на Маринку, прикидывающую на себя то один наряд, то другой, и думаю, как бы мне тоже эту науку лапшевешения освоить. Глядишь, и не придётся с родителями конфликтовать, как уже настроилась практически. Может, удастся вот так же под левым предлогом убедить родителей, что мне необходимо жить в общаге. Ну а почему нет? Сегодня же удалось. А я бы не против жить здесь. Осматриваю комнату, чистенькую, на двоих жильцов. Очень мило. И личного пространства побольше, чем у меня дома. У меня там крохотная комнатка 9 метров, переделанная из кладовой. Убогая, жёсткая односпалка, разваливающийся шкафчик, письменный стол, дышащий на ладан. А здесь у каждой девочки полуторка и большой шкаф на двоих, вмещающий кучу всего. И столики письменные, маленькие и симпатичные, новенькие совсем. И сами комнатки светленькие, милые такие. И в коридорах чисто, диванчики стоят, цветы. Я как-то по-другому себе общежитие представляла. Мамино влияние, конечно же. Внушило мне, что тут жуткие условия, холод, грязь и разврат. Она вообще-то мне такое и про универ говорила. Складывается ощущение, что для мамы и папы всё, что за пределами общины — грязь, ужас и разврат. «Вот, смотри, белая рубашка», — кидает мне Маринка в руки что-то тонкое и лёгкое. «Примеряю». «Круто», — оценивает Маринка. «Вот только лифчик в цветочек. Где ты такое нашла вообще? Бабкин стайл». Молчу, стыдясь. Не рассказывать же ей, что мама в самом деле мне бельё на рынке покупает. Сладков у бабушек. «Давай, снимай», — командует она решительно. Всё равно у тебя там класть нечего. Рубашка свободная, не видно будет. И волосы распустишь, вообще никто не поймёт. Давай-давай, не стой. Ко скольки надо подойти? К семи. А начнётся всё когда? В девять вроде. Ну вот отлично. Как раз времени хватит. Парни же, бойцы, тоже раньше приходят. Я к тигру прорвусь точно. Её хитрые глаза горят предвкушением. Ну, девки! Оживает снова Ира, чуть ли не плача. Ой, всё! Обрубает её Маринка. Заткнись! «Если всё пойдёт нормально, то я тебя потом с кем-нибудь из друзей тигра познакомлю». «Да?» Слёзы на личике Иры мгновенно высыхают. «Точно-точно?» «Слово даю». Я смотрю на Маринку, поражаясь в очередной раз, как виртуозно она врёт. Или не врёт. Где научилась-то так? Тут Маринка раскрывает свою внушительную косметичку, решительно прищуривается, и я забываю о всех своих вопросах. Оставшееся время мы с ней упоенно красимся, делаем прически и одеваемся. И мне так нравится это всё, так нравится. Я не ходила на выпускной и вообще ни разу никуда вот так не собиралась. Потому сейчас всё нове и в радость. Неужели я скоро вырвусь из-под тотального родительского контроля и смогу вот так вот самозабвенно собираться куда-то гулять, без постоянной оглядки на дверь? Ох, пусть всё так и будет. В спорткомплекс мы приходим в срок. На вахте меня придирчиво осматривают, расспрашивают и в итоге пропускают. Маринку, намертво присосавшуюся ко мне, словно рыбка прилипала к акуле, тоже. Мы торопливо бежим по коридору в сторону зала, где должны проходить бои, и Маринка фырчит с облегчением. «Это было напряжённо. но оно и понятно, такие люди тут сегодня будут, такие люди!» Мне вообще без разницы, какие сегодня будут люди, и без того дыхание перехватывает от напряжения и волнения. В зале ещё никого нет, кроме наводящих порядок дежурных и парней из группы, стоящих рядом с рингом. Они что-то бурно обсуждают, но при нашем с Маринкой появлении поворачиваются, словно по команде, и смотрят на нас. Мы оттормаживаемся чуть ли не четырьмя лапами, словно кошки, запыхавшись, переводим дыхание. Ребята молчат, мы тоже. Я начинаю паниковать, что сейчас меня отправят прочь отсюда, потому что притащила на хвосте Маринку или вообще передумали брать, или ещё что-то такое же страшное. Очень уж взгляды у парней странные. Сдуваю с олба прядку, чуть подвитую на конце. Это Маринка постаралась, сделала из моей неухоженной копны волос видимость ухоженной. Может, переборщила? Может, нельзя было? Про кудри-то мне указаний не было? Или видно, что я без ливчика? Хотя это вообще не видно. Хлопок у рубашки плотный, а показывать мне реально нечего. Права, Маринка. Но всё же... Блять! После долгой паузы отмирает Сашка. «Промахнулся я с тобой, Рапунцель. Никто нас даже слушать не будет, только на тебя будут пялиться». «Как бы проблем не поиметь!» Вздыхает Рафик с плохо скрываемой жадностью, оглядывая меня с ног до головы. «С проблемами пусть камень разбирается», — спокойно комментирует ситуацию Артём, самый, как мне кажется, хладнокровный член группы. Его головная боль. «И слава яйцам!» — завершает обсуждение меня Сашка, смотрит на Маринку, чуть подняв бровь, и та, ойкнув, скрывается за дверями зала. «Это...» — неловко пытаюсь комментировать я. «Она мне помогла». «Пофиг!» — отрубает Сашка. «Иди сюда, времени мало вообще, а нам ещё прогнать по два раза хотя бы». «А где выступать будем?» Оглядываюсь я в поисках сцены или чего-то хотя бы отдалённо напоминающего её. «Здесь!» — кивает на ринг Сашка. «Ого!» «То есть на нас со всех сторон смотреть будут без какой-либо защиты за спиной?» «Надеюсь, я не опозорюсь».